минавало 4 студенных месяца. Первая снежинка упала в середине ноября, когда Герхард Шунауэр стоял перед деревянной церковью в Хопперстаде. 4 студенных месяца он провёл, осматривая норвежские деревянные церкви. Переезды на санях и в повозках, на гребных лодках Пешие переходы, церковные шпили, серая хмарь. Всё это смешалось в его голове: часы унылого черканья карандашом по иссыревшей бумаге, бестолковый распорядок конных перевозок в Норвегии, не просыхающие кожаные подошвы, докучный да глубокий кашель. Но он справился. Сейчас он смотрел на церковь, смотрел на изрядно истрёпанную кожаную папку с рисунками и знал, что память об этих строениях сохранена навечно. Цель поездки выполнена. Значит, эта дальняя работа завершена. Шунауэр запечатлел все восемь матчтовых церквей для последнего тома, выдающихся памятников раннего деревянного зодчества на внутренних территориях Норвегии. Нужно было успеть зарисовать церковь в Гарму. Шунауэр добрался туда к ночи и обнаружил, что её уже снесли. Запрестольный образ, инвентарь и доски каркаса были проданы на аукционе и увезены в разных направлениях. И тогда Шунаур перевалил на другую сторону гор и зарисовал Рейндли. Полуразрушенная хедельская церковь пока устояла. Церковь в воле, он зарисовывал, наблюдая, как её сносят, грубо и безжалостно, и по отдельности продают доски каркаса и обшивки. Угловые столбы с декоративной окраской были куплены, чтобы впоследствии использовать как коньковый брус при строительстве жилого дома. Два столба, украшенные тонкой резьбой, швырнули на подводу, не дожидаясь, пока он их дорисует. Напрост он тащился в далёкий Туфт. Оказалось, что местную церковь снесли ещё в начале года. Зато там ему сказали, что если он поедет берегом реки, ну, не дал слоган, то увидит гораздо больше церквей, чем указано в списке Ульбрихта. Пастор Швейгард поступил мудро, снабдив Шунауера на удивление лесным рекомендательным письмом. благодаря чему его благосклонно принимали на ночлег в холодных мансардах пастырских усадеб, да и сами пастыры были к нему внимательны. Но каким-то ледяным холодом веяло от них, как и от самого Швейгарда. Они стыдились церквей, в которых им выпало служить, и ни один не попросил у Герхарда рисунков. Им страстно хотелось избавиться от древних строений с прогнившими полами, рассохшимися стенами, осыпающимися фундаментами и покосившимися шпилями. и поскорее выкинуть из головы память о них. У них других забот хватало: голод, пьянство, самоубийство. А шунауор всё ехали, ехал. Богатые хутора, гордо возвышающиеся на одетых густой растительностью горках, были чистыми и ухоженными. Майерский путеводитель отрекомендовал Норвегию как старозаветную, но величавую и достойную страну. Однако в этой книге не упоминалось, сколь сильно обескураживает установившееся здесь неравенство. между состоятельными и малоимущими. Шунаору проходил в калитки, сняв шапку, стучался в двери, сидел на табуретах и ждал час-два, пока его не допускали к очередному занятому пастору изложить своё дело. В Боргундии его поселили в тёплой комнате и дали спокойно работать, но перед этим на почтовой станции произошло недоразумение, и он 2 дня ехал в конном делижансе совсем в другую сторону. Зато это стало последней большой неприятностью в поездке. А так что Наор навострился понимать диалекты, сменявшиеся за каждым ручьём на его пути, и вскоре почувствовал, что справляется и с норвежским языком, и со своим заданием, и кашель ему не помеха. Так он и бродил со своим Альбертом между могилами под открытым небом. В промозглую осеннюю пору бумага расползалась, пальцы стыли, и теперь, поработав на воздухе часа 2, он стал доводить наброски до ума уже в помещении. и постоянно ему повсюду мерещилось одно и то же лицо. Стоило ему увидеть девушку с темными волосами, как сердце начинало биться чаще от мгновенно накатившей радости, которая также мгновенно гасла, ведь это была не она. Само собой, не она. Карандашные линии теряли четкость, и нередко вечерами в свете одинокой лампы на бумаге проступали ее черты. Летняя влюбленность в Норвегии высоко в горах, вкус ее губ. Данное я обещание, и это ответственность: поручение перевести церковь, подменить церковные колокола, обмануть королеву, жениться по любви, два тела на согретом солнцем камне. Ещё не высохшие краски на картине, невидимые силы, таящиеся в ветре и в бронзе. Он тосковал, работая упорно, и в нём созревал архитектор, понимание конструктивных особенностей строения, снизошедшее на него в Бутенгенской церкви. обрело глубину. Слово мачтовый было, собственно, не вполне подходящим, как он теперь понял. Следовало назвать эти церкви колонными. Колонны, составляющие их основу, были когда-то гигантскими стройными деревьями. На какую высоту вырастет сосна, такой же высоты мог быть и клирас в мачтовой церкви. Срубив сосны, их располагают по углам прямоугольника, соединяют андреевскими крестами, потом укладывают стены и полы. а дальше вздымают клирос, шпиль и стойки, крыши на ту высоту, насколько хватит духу. Леса Норвегии безбрежны, рабочих рук сколько хочешь, здания ставят на века. Конечно, если будущее не внесет своих корректив. В отсутствие Астрид тоска Герхарда не находила выхода. Она копилась на кончике его карандаша и преобразовывалась в творческую энергию, какую он не замечал раньше. В церкви он теперь зарисовывал с невероятной скоростью. с некой, порой жутковатой точностью, но в то же время делал это вдохновенно. Потом мачтовые церкви стали ему сниться. Ночи напролёт в голове у него мельтешили арки, хоры, кафедры, порталы и галереи, и постепенно они начали складываться в церкви совершенной формы, обладавшей всеми их характерными особенностями. Внутри этой церкви ему неизбежно являлась Астрид Хекне в изящном прусском подвенечном платье. и однажды ночью, когда спал на жесткой постели в мансарде пастырской усадьбы в Согне, он внезапно пробудился сознанием того, что ему нужно сделать. В мерцании масляной лампы Герхард заштриховывал рисунок, который изображал мачтовую церковь, вобравшую самое лучшее от всех, что ему довелось увидеть. Конструкция строгая, ничего лишнего. Линии ложились на бумагу, будто сами собой. Ведь полгода он ничем другим не занимался. а жил только деревянными церквями и своей влюбленностью. И все это вместе сложилось в уверенность. Он сумеет сконструировать современную мачтовую церковь. Документируя старые храмы, он продолжал работать над проектом нового. Добравшись до конечной точки своего путешествия, Герхард вконец износил башмаки и брюки. Труднее всего для него было стоять на месте, потому что подошвы пропускали воду, и ступни у него побелели и сморщились. Пальто не спасало от порывов холодного ветра, а в продуваемой сквозняком комнатёнке, где его разместили, компанию составляла только боль в горле и простуда. С каждой из церквей, которые посетил, он прощался навсегда. Им предстояла гибель в пламени или под ударами ломика. Но эту новую церковь действительно можно построить. Обычно собственные рисунки он беспощадно критиковал, но а это сказал он себе. Глядя на листки, на которые были затрачены несчетные часы работы, это само совершенство. Устремленность его церкви к небу обеспечивалась соответствием материала, леса, вере и величественная и сдержанная одновременно. Такими стали бы мачтовые церкви, если бы их архитектура получила возможность вызревать столетиями. Результат гармоничного развития безудержной игры наклонных поверхностей выступа в кровле. Конструкция более простая, Более чисто, с немногочисленными, но тщательно продуманными украшениями. Головокружительный шпиль, высокие и узкие окна, подчёркивающие стремление храмовых сооружений ввысь, зов, обращённый к небу. Колокольня, откуда смогут звонить самые большие колокола, звать, пробуждая самую заблудшую душу на свете. Снежинка прилетела не одна. Вскоре рисунок Герхарда густо осыпали белые крупинки. Взглянув на тучи над головой, Он сложил мальберт и отправился паковаться. Все рисунки переложил калькой, чтобы защитить поверхность от царапин, и картоном, чтобы не помялись. Всю стопку тщательно обернул толстой вощёной бумагой, а сверху промазал жиром, чтобы листки не промокли. Уложил свои работы между двумя деревянными дощечками и убрал в чемодан, который замотал в холст и перевязал верёвкой, скрутив из неё ручку. Нет, конечно, он не забудет Дрезден, но и Дрезден его не забудет. Приключение обрело направление, обрело смысл. Через снега и горы донести столетия норвежской жизни до нынешних и грядущих времён. Он наконец дал волю своей тоске по дому, но теперь тосковал не по Бутангину, Мемелю или Дрездену, но по своему будущему дому, дому специалиста по церковной архитектуре Гярхарда Шонауэра и его норвежской супруги Астрид, дому с хризантемами на подоконниках, шницелями на тарелках. и картинами-маслом на стенах, оклеенных обоями, а чуть позже и с сыновьями и дочками, играющими в ручеёк. На грибной лодке Герхарда доставили в самое отдалённое место — Согнефьорда, где он сделал наброски последней старинной церкви на своём пути — церкви Фортума, перестроенной так сильно, что она вполне могла сойти за зерновой элеватор где-нибудь в Соединённых Штатах. Её внутреннее убранство всё ещё впечатляло. Но рядом стояла новая белая церковь, а старая, холодная и тёмная, сиротливо ожидала сноса. Пастор сообщил, что её выставят на продажу с начальной ценой 800 крон. Шунауэр попросил, чтобы ему помогли добраться до Бутенгина, но пастор нахмурился. Вы серьёзно собираетесь туда? Да, к 1 декабря. Дорога туда очень тяжёлая. Если у вас есть деньги, лучше сесть на пароход и отправиться кружным путём в Крестьянию. Но ведь поездка на пароходе занимает несколько недель, пастор покачал головой. Зима на носу. Не уверен, что найдутся желающие вести вас через горы. Как я понимаю, вам не доводилось ходить на лыжах. На лыжах? Нет. Но ведь настоящих снегопадов ещё и не было. Здесь внизу не было. Пришлось ему, чтобы перевалить через горы и добраться до Бёвердала, выложить за проводника и вьючную лошадь двойную плату. На следующее утро они чуть свет тронулись в путь, который едва не стоил Герхарду жизни. Поднявшись так высоко в горы, что деревья там уже не росли, они попали под мокрый и тяжёлый снег. Проводник снял с лошади две пары лыж и пошёл вперёд, почти не оглядываясь на едва поспевавшего за ним Герхарда. Здесь, высоко в горах, они находили дорогу по ограждающему её каменным знакам, которые стояли совсем близко друг от друга, чтобы можно было разглядеть их даже в самую лютую метель. Погода испортилась почти сразу же, на них обрушилась снежная буря. Повернувшись спиной к ветру, поели вяленой свинины. Проводник сплёнул в снег и сказал, что главное выбраться к Рёйсхейму, тогда они будут спасены. Ближе к вечеру проводник, обернувшись к Шунауру, крикнул, что надо обязательно дотянуть до Рёйсхейма. Герхард изо всех сил упирался палками и брёл вперёд. Кашель совсем одолел его, путь показался ему бесконечно долгим. Но наконец он услышал в темноте, как кто-то колотит в дверь, а когда проснулся на следующее утро, проводника уже и след простыл. На спуске в долину реки Утты не на шутку прихватил мороз. Герхард был плохо одет для этого времени года. Он на несколько дней запаздывал, простуда перешла в лихорадку, и поездка обернулась бесконечными муками от холода. В гриве лышидей поблёскивали кристаллы льда. Когда возле Фосхейма они ждали, пока им поменяют лышидей, Морозную ночь светила ясная луна. Путь навстречу обжигающему холодом ветру продолжился. Ветер поднялся сильнее прежнего, холод пробирал до костей, проникая под одежду. Дальше путь лежал мимо Бред-Эвангина, по узкой дороге между горными склонами. Ветер гнал шунаой родо до самой двери постоялого двора, где можно было сменить лыжидей. Войдя, он рухнул, где стоял. Целый день он лежал в лёжку, организм не принимал пищу. И только на следующий день он пришёл в себя. Собираясь ехать дальше, Герхард чуть не забыл свои рисунки. Вообще был как в тумане, пока проехав уже почти всю долину, Кутбранс дал, не заночевал в Шекгестаде. Дальше добрался до церкви Фованге, где не нашёл идей ехать дальше, и последний участок пути пошёл пешком. Позади него послышался какой-то тоненький металлический звон. Бубенцы. Приближались две перемёршие кауры и лошади. Потом они свернули в сторону и скрылись за гребнем горы, но неожиданно быстро появились снова. На концах волос, свалявшейся гривы, чуть запаздывая, следуя ритму лошадиных копыт, позвякивали ледышки. Лошади тянули сани с двумя весёлыми мужиками и изящно, предложившими подвести Герхарда. Разговаривать на морозе не тянуло. Когда перевалили через следующий гребень, увидели, что с севера озеро Лёснес схватилось льдом. в более глубокой южной части ещё чернела вода, над ней курился пар. Не остановившись проверить, надёжен ли лёд, возницы во весь опор помчали вперёд, и когда подкованные по зимнему лошади выскочили на лёд, стук копыт зазвучал более звонко. Немного не доехав до места, Герхард поблагодарил мужиков и сказал, что дальше хочет идти пешком. Постоял, оглядывая окрестности, потом остановился ещё раз посредине озера. где он был бы отлично виден Астрид Хекне и подумал: "Вот так выглядит возвращение архитектора". На взгорке, на том месте, где весной он в первый раз увидел деревянную церковь, стояла новая церковь Швейгорда из светлого, неокрашенного дерева. Колокольня выглядела так себе, просто наболдашник какой-то. Даль назвал бы её, наверное, невыразительный А вскоре и у самого Шунауэра будет чин и опыт, который позволит выносить подобные суждения. Похоже, стройка ещё не закончилась. Слышно было, что там стучат молотком и пилят. Чуть дальше церкви он увидел странное бревенчатое сооружение, назначение которого угадать не смог. Высотой метров 7-8, с верху невысокий этаж с крупными отверстиями на четыре стороны света. Шунауэр вышел на твёрдую землю и глянул, что там с сараем. Снег вокруг лежал нетронутым, и Герхард тоже не стал там топтаться. Хитро придумано. Не трогать глубоких сугробов под стенами сарая. Это наверняка идея пастора. Лучше, чем опечатать. Любой след разоблачит попытку кражи. Миновав новую церковь, Герхард шел к пасторской усадьбе, собираясь натопить в гостевом домике, побриться и согреться. А потом отправиться к Хэкне, к Астрид. Войдя в калитку, он удивился дымку, поднимавшемуся из трубы на крыше его домика. Как это мило. Наверное, мужики, которые подвезли его немного, рассказали швегерду о его скором возвращении. Может быть, старшая горничная даже постель приготовила. Увидев следы в снегу возле домика, он нахмурился. Штабель берёзовых дров рядом с дверью был невысоким, и по количеству валявшейся вокруг коры и опилок он догадался, что топят тут уже несколько дней. Шонауэр открыл дверь и уловил чужой запах. Главное здание он уже хорошо изучил, знал, с какой силой нужно толкнуть дверь, как поскрипывают половицы при входе, помнил унылую тишину внутри и строгий взгляд старшей горничной. Но что-то здесь неуловимо изменилось. Дом показался ему каким-то другим. Из парадной гостиной донеслись громкие звуки весёлой беседы и хохот. А подойдя поближе, он разобрал, что говорят по-немецки. Оживлённые голоса мужчин с европейскими манерами, произносящих выспренные слова. Самый изычный из них перенёс шунауэра под высокие своды зала Академии художеств в Дрездене, и он мгновенно стишевался, понимая, что через пару секунд предстанет послушной игрушкой в руках этих людей. За столом, спиной к нему, сидел Кайшвейгард. По левую и правую руки от него, друг против друга, профессор Ульбрихт и придворный кавалер Кастлер. Одетые со вкусом в городское саксонское платье, в руках у них были чашки тонкого фарфора, они самодовольно перешучивались, а, увидев на пороге его, воскликнули: "Шонауэр! Что действительно насторожило Герхарда, так это нескрываемая радость, с какой Швейгард выскочил из-за стола и кинулся ему навстречу".